Двенадцать. Ни один мальчик не признавался Лили в любви, но она ни разу не жаловалась мне, что переживает из-за этого. Джильёла Спаньола то и дело получала приглашение на свидание. меня тоже не обходили вниманием, а Лила, наоборот, мальчишкам не нравилась: худая как щепка, грязная, вечно в садинах, она к тому же была острый язык. Придумывала обидные прозвища и в разговорах с учительницей гордо произносила слова из литературного итальянского, которых никто из нас не знал, а с нами говорила только на диалекте, сыпала ругательствами и на корню пресекала любые попытки продемонстрировать романтические чувства. Только Энсу однажды... Нет, не предложил ей руку и сердце, но хотя бы выказал восхищение и уважение. Как-то раз... Спустя порядочное время после того, как он разбил ей голову камнем, но, по-моему, до того, как получил отказ от Джильёла паниола он догнал нас на улице и под моим изумленным взором протянул Лили венок из рябины. «Зачем он мне? Съешь ягоды». «Не спелые? Подожди, пока дозреют. Не хочу я их есть. Тогда выкинь». Вот и все. Энце повернулся спиной и побежал работать. Мы с Лилой рассмеялись. Мы мало разговаривали, но в любую минуту готовы были расхохотаться. «А я люблю рябину весело», — сказала я. Я соврала. На самом деле я ее не любила. Мне нравился разве что красновато-оранжевый цвет блестящих на солнце ягод. Потом, дозревая на балконе, они сморщивались, напоминая крошечные коричневые сушеные груши. С них легко сходила кожица, обнажая зернистую мякоть. На вкус она была ничего, но лопнувшие ягоды наводили на мысль о раздавленных мышиных трупиках на обочине дороги, поэтому я к ним даже не прикасалась. Я сказала, что люблю рябину, надеясь, что Лила отдаст мне венок и скажет, «Бери себе, если хочешь». Я чувствовала, что если она отдаст мне дар Энцо, это обрадует меня больше, чем если бы она подарила мне что-то свое. Но она этого не сделала и я до сих пор помню ощущение предательства, которое испытала, когда Лила понесла рябину домой. Она сама вбила гвоздь над окном. Я видела, как она вешала на него венок.